Тимоха-голубятник — Да не брал я твоих голубей, кренделек! — закричал Тимоха, как только нас увидел. — И что это такое, как только у кого крадут голубей, сразу дубуют на меня? — Проклятый вор, ты у меня еще попляшешь! Я заволновался, когда увидел, какой оборот сразу приняло дело. Мне казалось, что крендель должен начать разговор деликатно, немного издалека. А он сразу взял быка за рога. «Да не брал я твоих голубей! Я и в училище отличник! Разве я стану красть?» Тогда Криндель подошел к Тимохе поближе и сказал. «Не брал? Не брал я твоих голубей, Кринделек, не брал!» От чего у тебя глаза бегают?» «От волнения!» Сказал Тимоха. «И что это такое, как только у кого крадут голубей сразу ко мне?» А я и в школе был отличник, и в училище. Ну зачем мне красть? И в школе, говоришь, отличник. А это что такое, гражданин? И криндель прямо в нос Тимохе сунул блестящую пуговицу. — Да не знаю я, что это такое, — закричал Тимоха, глядя на пуговицу одним глазом. — Не знаешь? А не у вас ли в ПТУ такие штуки на форме носят а после оставляют на месте преступления. Ты что, кренделек, да у нас вообще никакой формы нету. Ходим, как все люди, в брюках и пальто. Как люди говоришь, проклятый вор, от чего на тебе шапка горит? И тут я поглядел на Тимоху и увидел, что из-под шапки у него прямо дым валит, и она вот-вот воспламенится. От волнения же, сказал Тимоха, Это пар, понимаешь? Пар идет от волнения. А мы, как люди, Ходим к ренде. Нет у нас таких пуговиц. Да ты сам подумай. Ну зачем мне твои голуби? Ну как бы я стал их гонять? Ведь Моньку Каждая собака знает. Ты давно уже к Моньке приглядываешься. У меня тучерез Не хуже Моньки. Тучерез не хуже Моньки. От Моньки У твоего тучереза башка закружится, дуборез. «Тучерез, дуборез!» — сказал Тимоха, внезапно бреднее. «Монька твой, кило пшена!» Крендель побагровел. «Кто кило?» — закричал он. «Ну, ПТУшник, ты у меня сейчас попляшешь!» Крендель уже подбоченился, становясь в позу, подходящую для пляски, как вдруг какой-то неизвестный человек вклинился между ним и Тимохой. «А ну-ка, спокойно, разойдись, сейчас милицию позову. Товарищ милиционер, товарищ милиционер!» И крендель отскочил, и Тимоха отодвинулся в сторону. Бледные и красные они стояли поодаль друг от друга и тяжело дышали. Неизвестный тихонько засмеялся и пошел своей дорогой. «Мы не посмотрели ему вслед, и зря не посмотрели, потому что этот неизвестный никогда бы не позвал милиционера. Это и был похититель».